от бремени дочерью. Он скрылся опять, а мы пошли по сводам и галереям монастыря. В галереях везде плохая живопись на стенах, изображения святых и портреты испанских епископов, живших и умерших в Маниле. В церковных преддвериях видны большие картины какой-то старой живописи. «Откуда эта живопись здесь?» — спросил я, показывая на картину изображающую обращение святого Павла. Ни епископ, ни наш приятель, молодой миссионер, не знали. Они были только гости здесь. По узенькой извилистой лестнице вошли мы прямо на хоры главной церкви и были поражены тонкостью и изяществом деревянной резьбы, которая покрывала все стены на хорах. Кафедру. Орган — все. Дерево темное, снежными оттенками. «Кто это работал?» — спросил я с изумлением. «Уже из Европы привезли?» «В Европе это буазери стоило бы неимоверных цен». «Все индийцы, тагалы», — сказали они. «Вон, смотрите, они работают и теперь. Церковь пострадала от землетрясения в прошедшем году, и ее теперь поправляют». «И живопись здесь все тагалов же. Я бросил беглый взгляд на образа. Нет. Живопись еще в младенческом состоянии у тагалов. В музыке, лепных и резных работах они далеко впереди. Что касается до картин то они мало чем лучше тех, что у нас иногда продаются на тротуаре, на улицах». «Но ведь это в Маниле», — сказал молодой миссионер, — прочитавший, должно быть, у меня на лице впечатление от этих картин. Между дикими индийцами, которые триста лет назад были почти звери. Да, но триста лет назад, — сказал я, — и этот храм — ровесник стенам города. Можно бы, кажется, украсить его живописью соотечественников Мурилью. Мы пошли вниз. Епископ показывал местами трещины по стенам. Местами обвалившуюся штукатурку, раздвинувшиеся столбы — все следы землетрясения. «Да разве часто бывают они?» — спросил я. «Каждый год что-нибудь добывает». «Хоть немного, слегка», — сказал он. «Вот и иезуитская церковь лежит теперь вся в развалинах». Войдя в большую церковь, епископ, а за ними молодой миссионер, преклонили колено, сложили на груди руки, Паникли головами и на минуту задумались. Потом встали и начали опять живо разговаривать. Это была лучшая церковь в Маниле, по их словам. Она в самом деле хороша. Прекрасные размеры главного и побочного пределов кажут ее больше, нежели она есть. Она очень хорошо освещена сверху. Свет от алтаря разливается ровно до самых дальних углов. Если б не тагальская живопись, то можно было бы увлечься этими стройными высокими арками, легким куполом. Но живопись мешает, колет глаза. Так и преследуют вас эти яркие, то красные, то синие пятна. Скульптура еще больше. Является какой-то аристократический... болезненное раздражение нервов. Нужды нет, что вам говорят, чье это произведение. Никакой терпимости, никакого снисхождения нет в человеке, когда оскорблено его эстетическое чувство. Вдобавок к этому еще все стены и столбы арок были заставлены тяжелыми и мрачными иконостасами с позолотой, тогда как стиль требует белых, чистых пространств. с редким и строго обдуманным размещением картин высокого достоинства. Бывают примеры, что архитектура здания подавляет или поглощает живопись, а здесь наоборот. Я старался не смотреть на живопись и не спускал глаз с буазерии. Потом нас повели в ризницу. Перед ней в комнате стояли лавки, пюпитры. Это что-то вроде класса для тагалов.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 думал я идучи в отель епископ говорит что приехал лечиться от приливав крови к голове внинндпо говорит жарко как будто в манили холоднее а молодой все ездит по окр крестным поэблу по каким то делам мы рано поднялись на другой день в воскресенье чтобы побывать в церквах заехали в три церкви Между прочим, в Манильский собор – старое здание постройки 16 столетия. Он только величиной отличается от других приходских церквей. украшение в нем также безвкусны, живопись также дурна, как и в церкви, предместья, и в монастырях. Орган плох, а в других церквах он заменяется виолончелью и флейтой. Одна церковь, впрочем, лучше других, побогаче. Чище, светлее. В ней мало живописи и тусклое их позолотое. Она не обременена украшениями. И прихожане в ней получше, чище одеты и приличнее на вид, нежели в других местах. Испанцев в церквах совсем нет. Испанок немного больше. Все метисы, тагалы, да заезжие европейцы разных наций. Мы везде застали проповедь, проповедники. Говорили с жаром, но этот жар мне показался поддельным. Манеры и интонация голоса у всех заученные. После обедни мы отправились в цирк смотреть петушиный бой. Нам взялся показать его француз Эр, живший в трактире, очень любезный и обязательный человек. Мы заехали за ним в отель. «Цирков много!» Мы отправились сначала в предместье Бинондо. Но там не было никого. Не знаю почему. Мы в другой, в предместье Тондо. С полчаса колесили мы по городу и, наконец, приехали в предместье. Оно все застроено избушками на курьих ножках и заселено тагалами. Француз дорогой подтвердил нам, что тагалы самый счастливый народ в свете. «Они ни в чем не нуждаются», — сказал он. Работают мало, и если выработают какой-нибудь реал в сутки, то есть восьмую часть талера, около 14 копеек серебром, то им слишком довольно на целый день. Индиец купит себе рису, банан у него есть, сладкий картофель или таро тоже. Обед готов. Еще останется ему на что купить кокосовой водки. Испанцы обходятся с ними хорошо, кротко, и тагалы благословляют свою участь. Конечно, они могли бы быть еще деятельнее, следовательно, жить в большем довольстве, не витать в этих хижинах, как птицы. Но для этого надо было, чтобы и повелители их, то есть испанцы, были подеятельнее. А они стоят друг друга. «Тель-Вале», «каков поп, таков и приход». Тоже подтвердил накануне и епископ. «Ах, если бы филиппинские острова были в других руках», — сказал он. «Какие сокровища можно было бы извлекать из них? Но испанцы-бездельники, ленивы, очень ленивы», — прибавил он со вздохом. «От нового губернатора маркиза Новичелеса ждут много доброго». Он затевает разные реформы. Ему дано больше прав и власти, нежели его предшественникам. Он нечто вроде вице-короля. Повод к увеличению его власти подали некоторые опасения насчет духовенства, влияние которого стало слишком ощутительно в этой колонии. Слухи об этом дошли до метрополии, при том индийцы на прочих островах стали пошаливать. Незадолго перед нашим прибытием они на острове Минданао умертвили человек 20 солдат. Потребовались строгие меры, и то судно, которое мы встретили в Анжере, везло новые войска. На том же судне был и Кармена, с которым мы увиделись как с старым знакомым. В губернаторе находят пока один недостаток. Он слишком исполнен своего достоинства, гордится древностью рода и тем, что жена его — первая дама при королеве. От этого он важничает, как петух. Но вот и цирк, вот и петух. Цирк — это исполинская бамбуковая клетка, в какую сажают попугаев, вся сквозная. Снаружи издалека можно видеть, что в ней делается. В ней три яруса галереи для зрителей, а посредине — круглая арена для бойцов. Крыша коническая, сплетена тоже из мамбуковых жердей, и потому сквозная. Но в ней, сверх того, есть несколько люков для воздуха. Мы с трудом пробрались сквозь толпу народа ко входу, заплатили пареалу и вошли в клетку. Зрителей было человек до пятисот в самой клетке, до человек тысяча около. Посредине не зрители, а участники. У всякого под мышкой был петух. Публика вся состояла из тагалов, китайцев и метисов. Мы пробрались в верхнюю галерею и с трудом отыскали три свободные места. Женщинам нельзя сидеть в этих сквозных галереях, особенно в верхних этажах. Поэтому в цирке были только мужчины да петухи. Ни женщин, ни кур, ни одной. Но зато какое множество петухов! Какое свирепое! Непрерывное пение раздавалось в клетке и около нее. На арене ничего еще не было. Там ходил какой-то распорядитель из тагалов в розовой кисейной рубашке и собирал деньги на ставку и за пари Я удивился, с какой небрежностью индийцы бросали приигрышни долларов, между которыми были золотые дублоны. Распорядитель раскладывал деньги по кучкам на полу на песке арены. На ней в одном углу на корточках сидели тагалы с петухами, которым предстояло драться. Вот явились двое тагалов и стали стравливать петухов, сталкивая их между собой, чтобы показать публике степень силы и воинственного духа бойцов. Петухи немного было надулись, но потом равнодушно отвернулись друг от друга. Их унесли, и арена опустела. — Что это значит? — спросил я француза. Петухи не внушают публике доверия, и оттого никто не держит за них пари. Из угла отделились двое смуглых состязателей и стали также стравливать бойцов, держа их за хвост, чтобы они не подрались преждевременно. Петухи надулись, гребни у них побагровели, они только что бросились один на другого, как хозяева растащили их за хвосты. Петухи были надежны. Между зрителями обнаружилось сильное волнение. Толпа заколебалась, поднялся говор, как внезапный шум волн. И шел крещендо, усиливаясь. Все протягивали друг другу руки с долларами, перекликались, переглядывались, предлагали пари, кто за желтого, кто за белого петуха. И к нам протянулось несколько рук. Нас трогали со всех сторон за плечи, за спину, предлагая пари. Между тем хозяева петухов сняли с стальной шпоры, прикрепленные к одной ноге бойца кожаные ножны. Распорядитель подал знак, все умолкло. Петухов бросили друг на друга. Один из них воспользовался первой минутой свободы, хлопнул три раза крыльями и пропел. как будто хотел душу отвести Другие, менее терпеливые, поют, сидя у хозяев подмышками. Пропев, он обратился было к своим мирным занятиям. Начал искать около себя, на полу, чего бы поклевать, и поскреб раза два землю ногой. Но хозяин схватил его, погладил, дернул за подбородок и бросил на другого, который рвался из рук хозяина. Тогда у обоих борцов образовались из перьев около шеи, манжеты. Оба нагнули головы и стали метить друг в друга. Долго щетинились они, наконец, оба вспрыгнули вдруг, и один перескочил через другого, и тотчас же опять построились в боевую позицию. И опять нагнулись. Потом раза три сильно сшиблись, полетело несколько перьев по сторонам, Опять один перескочил через другого, царапнул того шпорой, другой тоже перескочил и царапнул противника так, что он упал на бок, но в ту же минуту встал и с новой яростью бросился на врага. Тут уж ничего больше разобрать было нельзя. Рыцари дрались в общей свалке, сшибались часто и сильно впивались друг другу в гребень. То один повалит другого, то другой первого. «Это все и у нас увидишь каждый день в любой деревне», — сказал я барону. «Только у нас при таком побоище обыкновенно баба побежит с кочергой или кучер с кнутом разнимать драку, или мальчишка бросит камешком». Вскоре белый петух упал на одно крыло, вскочил, побежал, хромая, упал опять и, наконец, пополз по арене. Крыло волочилось по земле, оставляя дорожку крови. Всякий раз при сильном ударе того или другого петуха раздавались отрывистые восклицания зрителей. Но когда побежденный побежал, толпа завыла дико, неистово, продолжительно, так что стало страшно. Все привстали с мест, все кричали. Какие лица, какие страсти на них! И все это по поводу петушьей драки? Нет. «Этого у нас не увидите», — сказал барон. «Действительно, этот момент был самый замечательный для постороннего зрителя. Хозяин победителя схватил своего петуха и взял деньги. Противник его молча удалился в толпу. Зрители тоже молча передавали друг другу проигранные доллары. Явились двое других и повторили те же проделки, то есть дразнили петухов, вооружили их шпорами То же волнение, тот же говор повторились между зрителями. Петухи рванулись, и через минуту большой красный петух разорвал шпорами ноги серому, так что тот упал на спину, а ноги протянул вверх. Кругом кровь и перья. Побежденного петуха брал какой-то запачканный тагал, сдирал у него с груди горсть перьев и клал их в большой мешок, а петуха отдавал хозяину. «Что они делают со своими петухами потом?» — спросил я француза. «Лечат, что ли?» «Нет». «Едят с салатом?» — отвечал он. «А перья зачем?» «Не знаю», — сказал француз. Я обратился с этим вопросом к своему соседу с левой стороны, китайцу. «Сеньор?» — отвечал он мне вопросом же. «Я забыл». что и не в Гонконге, не в Сингапуре, и, наконец, не в Китае, где китайцы говорят по-английски. Иногда хозяин побежденного петуха брал его на руки, доказывал, что он может еще драться, и требовал продолжения боя. Так и случилось, что один побежденный выиграл схватку. Петух его, оправившись от удара, свалил с ног противника, забил его под загородку и так рассверепел, что тот уже... Лежал и едва шевелил крыльями, а он все продолжал бить его и клевом, и шпорами. Мы ушли, просидев с час. Говорят, забава продолжается до солнечного заката. Правительство отдает цирки на откуп и берет огромные деньги. Я выше, кажется, сказал, какие суммы получаются от боя петухов. В провинции Тондо... Казна получает до восьмидесяти тысяч долларов в подати. В других — где двадцать, где пятнадцать. Тагаллы иногда ставит до тысяч долларов на пари. «Я слышал, что здесь есть бои быков», — спросил я француза. «Нельзя ли посмотреть?» «Не стоит», — отвечал он. «Это пародия на испанские бои. Здесь тореадоры, унтер-офицеры дерутся с дрянными измученными быками». В гостиницу пришли обедать Кармена, Авелло, адъютант губернатора и много других. Авелло от имени своей матери изъявил сожаление, что она, по незнанию никакого другого языка, кроме испанского, не могла принять нас как следует. Он сказал, что она ожидает нас опять, просит считать ее дом своим и так далее. После обеда мы все разъехались. Я опять ударился в окрестности один. Останавливался, где мне нравилось, заглядывал в рощи, уходил по дорожкам в плантации кофе и табаку. Дорога прекрасная. Синий, туманный цвет дальних гор определяется все более и более по мере приближения к ним. В одной деревеньке я пошел вдоль поручью в кусты между деревьев. Я любовался ими. хотя не умел назвать почти ни одного по имени. Француз показывал мне в своем магазине до десяти изящнейших пород дерева, начиная от самого красного до самого черного. Коричневые, розовые, желтые, темные, с какими-то нежными струями и оттенками, и какие массивные. Он показывал круглые столы, аршина полтора в диаметре, сделанные из одного куска. говорят в Маниле до тысячи пород деревьев Кучер мой по обыкновению всех кучеров в мире побежал в деревенскую лавочку съесть или выпить чего-нибудь, пока я бродил по ручью. Я воротился, его нет. Около коляски собрались мальчишки, нищие, и так себе тагалы с петухами под мышкой. Я доехал до речки и вратился в Манилу к дворцу на музыку. Шкуна пришла 23 февраля, 7 марта, и наше общество несколько увеличилось. Пасьет уехал на озера, гашкевич в местечко Сант-Матео, смотреть тамошний грот. Говорят, на озерах, вдали от жилых мест, в глуши, на вершине одной горы есть образовавшийся в кратере потухшего вулкана бассейн стоячей воды. наполненный кайманами. Кругом бассейна, по лесу гнездятся на деревьях летучие мыши величиной с ястреба и больше. Туда проникают смелые охотники. Животных из пород ящериц здесь множество. Недавно будто бы поймали каймана в 21 фут длиной. Мне один из здешних жителей советовал остерегаться, Не подходить близко к развалинам, говоря, что там гнездятся ящерицы около фута величиной, которые кидаются на грудь человеку и вцепляются когтями так сильно, что скорее готовы оставить на месте лапы, чем отстать. Есть одно средство отцепить их — это подставить им зеркало. Тогда они бросаются на свое отражение. Он сказал, что вдвоем с товарищем они убили из ружья двух таких ящериц. Однако нам объявили, что мы скоро снимемся с якоря. Дня через четыре. «Да как же это? Да что же так скоро?» — говорил я, не зная, зачем бы я оставался долее в Луконии. Мы почти все видели. Ехать дальше внутрь надо употребить, по крайней мере, неделю. Да и здешнее начальство неохотно пускает туда. А все жаль было покидать Манилу. Утром, дня за три до отъезда, пришел ко мне пассиет. «Не хотите ли осмотреть канатный завод нашего банкира?» — сказал он мне. «Нас повезет один из хозяев банкирского дома, американец Мекфор. Мне несколько неловко было ехать на фабрику банкира. Я не был у него самого даже с визитом». несмотря на его желание видеть всех нас как можно чаще у себя. А не был потому, что за визитом неминуемо следует приглашение к обеду, за который садятся в пять часов именно тогда, когда настает в маниле лучшая пора глотать не мясо, не дичь, а здешний воздух. Когда надо ехать в поля, на взморье, гулять по цветущим зеленым окрестностям, словом Жить, а тут сиди за обедом. Однако ж я поехал с Пассетом и Мегфором, особенно когда узнал, что до фабрики надо ехать по незнакомой мне дороге. Дорога эта довольно глуха и уединенна, и оттого еще более понравилась мне. Я удивился, что поблизости Манилы еще так много лежит нетронутых полей. Мест, по-видимому, совсем забытых. Или они под паром, эти поля? Думал я, глядя на пустые, большие пространства. Здешняя почва так и нуждается в отдыхе, как и наши, северные Нивы. Или это не родение, лень? Некого было спросить. С нами ехал Лосев, хороший агроном и практический хозяин, много лет заведовавший большим имением в России. Но знание его... останавливались на пшенице, клевере и далее не шли. О тропической почве он знал не более меня. Мы приехали на фабрику, занимающую большое пространство и несколько строений. Самое замечательное на этой фабрике то, что веревки на ней делаются не из того, из чего делают их в целом мире, не из пеньки, а из волокон дерева, похожее на банановое. Мекфор называет его плантин. Мочалы или волокна, цвета, э, как бы назвать его, до светломочального, доставляют изнутри острова в тюках и идут прежде всего в расческу. При расческе материал чуть-чуть смазывают кокосовым маслом. Мы едва шагали между кучами мочал, от которых припахивала постным маслом расчесывают их раза три сначала грубыми большими зубцами потом тонкими на длинные пряди и тогда уже машинами вьют веревки машины привезены из америки мы видали на фабриках эти стальные станки алиоса знаете как они отделаны выполированы как красивы и тут тоже. Взял бы, да и поставил где-нибудь в зале, как украшение. Сараи, где по рельсам ходит машина, вьющие канаты, имеют до 500 шагов длины. Рабочие все тагалы, мастера-американцы. Мальчикам платят по полуреалу в день, около семи копеек серебром. А работать надо от шести часов утра до шести вечера. Взрослым по реалу. Когда понадобится, так за особую плату работают и ночью. Дешево, конечно, говорит агроном Лосев. Но ведь зато им не надо ни полушубков, ни сапог, ни рукавиц. Круглый год. Притом их кормят на фабрике. Мастера трое. Получают 1800, 1500 и 1000 долларов в год. Отправляют товар больше в Америку. частью в канатах. частью тюками в волокнах. Там эти веревки из плянтина предпочитают на судах пеньковым, но только в бегучем токелаже, то есть для подвижных снастей. А стоячий токелаж, или смоляные подвижные снасти, делаются из пеньковых. В Маниле, как и в Сингапуре, в магазине корабельных запасов продаются русские пеньковые снасти, предпочитаемые всяким другим на свете. но они дороже древесных. У нас на суда взяли несколько манильских снастей. При постановке парусов от них раздавалась такая музыка, что все зажимали уши. Точно тысяча саней скрипела по морозу. Говорят, что пройдет со временем. Обшаркается. Фабрика производит на 130 тысяч долларов в год. Она принадлежит Старджису, представителю в настоящее время Американского дома Руссель и Компани в Маниле. Еще Мекфору, который нас возил и вдове его брата. Брат этот года два назад был убит индийцами, которые напали на фабрику и хотели ограбить. Испанское правительство до сих пор не может найти виновных. Говорят, американский комодор Перри придет сюда со своей эскадрой помогать отыскивать их. Несколько лет назад на фабрике случился пожар. И от чего Там запрещено работникам курить сигары. Один мальчик, которому, вероятно, неестественно казалось не курить сигар в Маниле, потихоньку закурил. Пришел смотритель. Тагал, не зная, как скрыть свой грех, сунул сигару в кипу, мочал.